Издательство 1С Паблишинг и студия MBM Vision представляют Наталья Жильцова, Светлана Ушкова, Фея твоих кошмаров, глава первая. Анжелика, тебе надо вызвать и считать у него видение. Фразу, сказанную обыденным тоном от своего босса, я слышала далеко не в первый раз. Собственно, по большей части именно для этого меня здесь и держали. Скажете, что с видениями вполне справится любая зеленая фея, будете правы. Вот только незаметно просканировать клиента у нее не получится. Ибо никто из нечисти в здравом не расслабится в присутствии зеленой и будет постоянно удерживать защиту. В общем, доверие на переговорах такой помощник не вызовет. Я же другое дело. Я была полукровкой, дочерью зеленой феи и ведьмака. Этакой уродливой редкостью, потому как подобные мне рождаются очень редко. Обычно в случае связи разных видов нечисти доминируют гены только кого-то одного. Полукровки же умирают еще до рождения. Так что мне можно сказать повезло. Хотя всю сознательную жизнь я это везение только проклинала. Сами подумайте, ведь у меня толком ничего нет. Ни крыльев феи, ни истинного облика, только зачатки фейской магии до да умения подпитывать свои силы. С ведьмовством тоже не сложилось. Артефакты я могу только чувствовать, но не делать, а зелья связывать получается только слабейшие, например, от простуды или диареи, и все. Все. При этом каждый день я вижу вокруг кучу полноценной нечисти. Живу среди них, общаюсь с ними. И да, завидую. Спасибо, хоть не ловлю больше сочувствующих взглядов. После переезда в столицу мне охватило ума представляться новым знакомым обычной, очень слабой ведьмой. Без крыльев, всегда видимых на астральном плане, фею во мне все равно невозможно опознать. Зато хоть инвалидность не обсуждают, как дома. Дом. Я сбежала оттуда ровно в день своего совершеннолетия, до которого дотерпела из последних сил. Счастье, что в нашем маленьком городке нечисти было немного, и встреч с брезгливо-сочувствующими взглядами получалось избегать. С другой стороны, именно это немного, и как следствие отсутствия выбора заставило мать связаться с заезжим ведьмаком. А когда он исчез, рискнуть и оставить неполноценного ребенка. Отправляясь в столицу, я не строила никаких воздушных замков. Понимала, что шансов найти хорошую работу у меня нет. Поэтому даже и не пыталась устроиться в большие элитные рестораны, а сразу начала искать места на окраине. Но даже в сомнительных заведениях я мало кого интересовала. Барменов хватало везде, как и зеленых фей на полставки от заведений, разводящих гостей на напитки. Даже в баре моего нынешнего босса мне после подачи резюме Суккуба из отдела кадров честно сказала, мол, шансов нет. Однако уже на следующий день перезвонила и сообщила, что начальник изъявил желание со мной поговорить. И это оказался единственный раз, когда кто-то оценил моего уродство». Владелен Игоревич сразу же обозначил, что ни бармены, ни феи ему не нужны. А вот личный помощник с моими способностями напротив придется очень кстати. Однако я должна быть готова выполнять некоторые специфические поручения, список которых перечислен в договоре по найму, и, разумеется, молчать. Договор тут же был предложен к прочтению, а после моих недолгих размышлений подписан. Так что теперь я числилась личной помощницей «Подай, принеси», которая не вызывала вопросов даже у подозрительных клиентов. Очень слабой ведьмой, только и способной напитки гостям сделать чуть вкуснее, чем обычный человеческий бармен. Ну а то, что я, как зеленая пусть и полуфея, все-таки могу вызывать у расслабленных после алкоголя клиентов видение и считывать образы, Это наш с боссом маленький секрет. Тема, привычно уточнила я, запоминая лицо с протянутой Владиленом Игоревичем фотографии. Надменное, загорелое, с четко очерченными скулами, прямым носом, поджатыми губами и пронзительными карими глазами. Оно притягивало взгляд и сразу давало понять, что этот тип крайне высокомерен, Обличен властью и привык, что его приказы выполняются сразу и без обсуждения. Любые приказы. Длинные темно-каштановые волосы моего клиента были забраны в хвост, позволяя отчетливо разглядеть на левой стороне три пепельные стрелки пряди. Хм, демонолог высшего третьего ранга, опасный тип. Впрочем, типов подобных этому босса посещало немало. К примеру, на той неделе Альфа какого-то клана оборотней заглядывал. Так он куда страшнее выглядел. Шкаф двухметровый из одних мышц, состоящий не иначе. Даже нынешний клиент, хоть и не был обижен физически, все ж до того оборотни по комплекции не дотягивал. И ничего. Расстались Альфа с боссом, первейшими друзьями. Все решили пара порций виски и наведенное им на чувство спокойствия и безопасности. «Хочу знать истинные мотивы визита. Есть у меня подозрения». Тем временем ответил Владилен Игоревич и задумчиво потер подбородок, но практически сразу махнул рукой, словно отгоняя ненужные мысли. «Впрочем, они у меня всегда есть. Задание понятно?» «Да», — уверенно кивнул я. В таком случае, думаю, не имеет смысла предупреждать, что зеленых фей он, как и любой, кому есть что скрывать, уверен, не переносит на дух. А благодаря профессии чужое воздействие чувствует очень хорошо. Так что осторожно, дорогая. Очень осторожно. Напомнил босс. Разумеется. Я улыбнулась. Вы ведь знаете, я всегда крайне осторожна. И еще бы осторожность не соблюдать. Введение зеленым феям разрешено вызывать только по взаимному соглашению сторон. И только такие, о которых просит сам клиент. Все остальное считается вторжением в личную жизнь и влечет уголовную ответственность. А суд у нечисти очень строгий. Так что я прекрасно знала, как рискую. Однако из двух вариантов – работать на копеечную зарплату без перспектив, как у любой крайне слабой нечисти – или рисковать, но в короткие сроки обеспечить себе достойную дальнейшую жизнь, я осознанно выбрала второе. И за год работы ни разу об этом не пожалела. Да, работа была не совсем законной. Но в конце концов я даже ничего не крала. Просто вызывала небольшие видения и подсматривала слабости или тайные мечты нужных боссу людей. Подумаешь. Тем более потом никто этих людей не убивал и не шантажировал. Босс занимался вполне безобидной контрабандой артефактов и просто проверял потенциальных клиентов, желающих воспользоваться его услугами по нелегальной перевозке грузов. Мелочи в общем. «Замечательно, тогда сделай мне кофе и подготовься», отдал последнее распоряжение Владилен Игоревич и скрылся за дверью своего кабинета. Последний раз взглянув на фотографию клиента и запомнив выведенное внизу имя, «Господин Кайден», я убрала ее в стол, отнесла боссу двойной американой и занялась повседневными делами. Разложила подписанные документы на покупку партии какого-то дорогущего иностранного алкоголя, связалась с таможней, рассортировала почту. В общем, всем тем, что кажется незначительным, но отнимает кучу времени. Но я себя считала достаточно хорошим секретарем, и мне эта работа нравилась. Когда на смартфоне сработала очередная напоминалка «Деловая встреча, господин Кайден», я уже успела разобраться в документах и полностью сосредоточилась на предстоящем деле. А едва дверь приемной распахнулась, выпорхнула из-за стола навстречу входящему гостю с дежурной улыбкой, хотя сердце на миг все-таки тревожно сжалось. Вживую господин Кайден вызывал еще большее чувство опасности. Высокий мощный. В дорогом костюме из темно-серой ткани с жесткими, остро очерченными скулами и линией носа он даже внешне выглядел сурово. Но ко всему прочему теперь добавлялась и аура мужчины, которая почти физически давила. Однако, несмотря на все эти ощущения, я, как секретарь, обязана была держать лицо и проявлять радушие. Поэтому, даже не моргнув, заучено проворковала. «Добрый день, господин Кайден». Владилен Игоревич вас ожидает. Цепкий взгляд Карих, почти черных глаз, скользнул по мне, полоснув словно бритвой, и практически мгновенно считав ауру. Только после этого по губам мужчины скользнула ответная мимолетная удовлетворенная улыбка. Что ж, по крайней мере, фею во мне он не опознал. Уже хорошо. Приободрившись, я продефилировала к двери босса. Вежливо постучав, заглянула и сообщила. «Владилен Игоревич, к вам, господин Кайден». «Отлично!» – сдержанно возрадовался босс и обратил взор на шагнувшего в кабинет мужчину. «Люблю пунктуальных людей. Прошу, проходите, присаживайтесь. Виски, бренди, коньяк. Не откажусь от простого черного чая», – откликнулся гость неожиданно приятным бархатистым баритоном. «Анжелика, организуй нам все по красоте», – тотчас отреагировал босс. «Все непременно», – заверила я и вернулась в приемную организовывать красоту. На поднос привычно встали бутылка дорогого бренди, вазочка со швейцарским шоколадом и чашка черного чая в паре с сахарницей. Последнее немного напрягало, но бывали и такие клиенты, что вначале играли в деловых трезвенников. Конечно, в этом случае удачнее была бы чашка кофе. Плеснуть в нее бренди или коньяка у многих сама рука тянулась. Но ничего. В любом случае, как минимум, за начало успешных деловых отношений они все-таки должны выпить. А там пойдет по накатанной. Когда я появилась в кабинете снова, мужчины разговаривали исключительно о погоде, пробках на дорогах и прочей вежливой и незначимой ерунде. Быстро расставив содержимое подноса на столе, я снова на всякий случай поинтересовалась, не желают ли господа что-нибудь еще, и только после озвученного отказа удалилась. Чтобы быстро устроиться на своем месте и надеть Bluetooth наушники подключенные к небольшому прослушивающему устройству в кабинете начальника. И тут же услышала голос клиента. «Красивая у тебя ведьма». «Все молоденькие ведьмы красивые». Но это еще и слабое, двойной плюс для помощницы. С многозначительной паузой довольно произнес босс. «Да уж, понимаю, почему ты ее при себе держишь», — хмыкнул мужчина. Воображение мгновенно дорисовало на его губах сальную ухмылочку. «Впрочем, к подобным разговорам я уже привыкла, поэтому особое внимание не обратила». Для Босса наши якобы отношения являлись идеальной легендой, которая еще больше успокаивала тревожных клиентов. А их спокойствие являлось залогом моей успешной работы. Так что пусть ухмыляются. О том, что никаких отношений между нами с Владиленом Игоревичем на самом деле нет, им знать не обязательно. Как расчетливый до мозга костей мужик, он предпочитал не смешивать развлечения и работу. «Никаких личных привязанностей. И еще не хватало, чтобы какая-то баба мне из мести или ревности сделку сорвала». Во время собеседования грубовато, но однозначно высказался он. «Только деловые отношения и точка». Ну а поскольку мне в принципе не импонировала связь, пусть и с обеспеченным, но грузным лысоватым колдуном слегка за 140, я была только за поэтому отбросила посторонние мысли и вслушалась в дальнейший разговор. «Я слышал, вы большой любитель редкостей. Теперь, увидев ваш кабинет, уже в этом не сомневаюсь», сделал комплимент гость. «Трудно поспорить. Кабинет босса действительно больше походил на выставочный зал какого-нибудь музея. На стене за письменным столом висели картины известных художников в золоченных рамах, и я точно знала, что это оригиналы, а не репродукции. На многочисленных полочках красовались вазы и статуэтки разных эпох. А еще там была куча скрытых защитных артефактов. При случае помещения превращалось буквально в неприступную крепость. «Я давно живу на этом свете», – откликнулся Владилен Игоревич. «С годами понял, что все тщетно, кроме искусства и работы мялых мастеров». Они лишь приумножают свою ценность. «И насколько могут приумножить?» Вкрадчиво поинтересовался господин Кайден. «О, я видел поистине бесценные экземпляры, которые по незнанию отдавали за копейки. И напротив, порой сущую безделицу пытались впарить за миллионы». Со смешком поделился босс. Все зависит от профессионализма и зоркости того, кто и какую ценность желает приобрести. И в вашей компетенции, я так полагаю, сомневаться не приходится. Вы ведь сюда по рекомендации пришли. Какие могут быть сомнения? Я будто вживую увидела, как босс пожимает плечами. Согласен. В вопросе приобретения различных ценностей вас многие советовали. Не стал спорить гость. «Значит, вы можете достать действительно любую редкость?» «Если она существует, то все зависит от времени, цены и связей», уклончиво ответил Владилен Игоревич. Так, кажется, разговор подошел к сути сделки. Пусть на словах все звучало завуалировано, но в мыслях всегда вращаются конкретные образы. Оставалось только до них добраться. Тихонько звякнула поставленная на блюдце чашка, послужив для меня сигналом к действию. Теперь я уже не просто слушала разговор, но и пыталась дотянуться до сознания клиента. Однако, как ни старалась найти лазейку в ментальной защите господина Кайдена, ничего не получалось. Словно он пришел не на деловую встречу с колдуном, а на войну с толпой зеленых фей. Долбанный перестраховщик и трезвенник! Я мысленно выругалась, но сразу взяла себя в руки. Лишние эмоции мешали и могли заставить совершить непозволительную ошибку. Уверяю, в существовании этих вещиц можно не сомневаться. Я не сторонник верить легендам о всяких сказочных сокровищах. Тем временем заверил Кайден моего босса. Я человек достаточно приземленный и давно мечтаю о вполне конкретных экземплярах для пополнения своей небольшой, и полезной коллекции древностей. Разумеется, также я понимаю, чего это стоит. Раздалось тихое шуршание. Наверняка это была бумага с обозначенной на ней суммой за работу. Впрочем, не сомневаюсь, что листок был тут же уничтожен в синем пламени, а информация с него осталась лишь в памяти мужчин. «Что ж, ваш практичный подход мне импонирует», — довольно отметил босс. «Если предоставите список желаемого, то я, пожалуй, смогу подобрать что-нибудь подходящее». «Да, я подготовил предварительный перечень». Очередное шуршание и многозначительное «Хм...» от Владилена Игоревича. «В целом нет ничего невозможного». Речь босса прервала пеликанье его мобильного. «Прошу прощения, но мне надо ответить на этот звонок», извинился начальник перед гостем и поспешил на выход. Правда, едва выйдя за порог и прикрыв дверь кабинета, Владилен Игоревич тут же сунул телефон в карман брюк и подошел ко мне. Звонок был всего лишь таймером, дающим моему боссу предлог покинуть собеседника. «Ну, чего?» Без лишних пояснений поинтересовался он у меня. «Ничего», я с досадой развела руками. «Клиент в полном блоке. К тому же не выпил ни капли. Сами понимаете, при таком раскладе у любой зеленой пробиться без шансов». «Вот ведь...» Водилиан Игоревич крепко выругался. «И что теперь? Он предлагает большие деньги, сделку срывать не хочется. Но и встрять, если это подстава, тоже перспектива не из приятных. Список артефактов у него хоть и небольшой, но серьезный. «Хм, пожалуй, я еще потяну время. Скажу, что мне нужны сутки на принятие окончательного решения и назначу встречу на завтра. А ты используй эти сутки по максимуму. Поняла?» Мысленно поморщившись, я кивнула. «План действий на такой случай у нас тоже был, хотя мне и не нравился. По задумке босса, закрытых клиентов мне следовало очаровывать и добиваться продолжения знакомства». Встреча, прогулка, ресторан, да хоть в наш бар пригласить посидеть. Главное в процессе общения выпить за знакомство. Причем в отличие от ненавязчивых предложений зеленых фей, мне был необходим стопроцентный результат, не допускающий отказа. И чтобы его получить, потребуется опять нарушить закон. Но выбора не было. Это моя работа. Так что когда босс вновь вернулся в кабинет, я начала подготовку. Достала из сумочки блеск нежно-розового цвета, добавляя губам сочности и припухлости. Затем наложила побольше туши, делая взгляд зеленых глаз более выразительным, и слегка взбила пальцами платиновые волосы, придавая прическе больше объема. Ну и пару пуговиц на блузке расстегнула, обозначая декольте. А главное, брызнула на себя духами из небольшого темно-бордового флакона, окутывая легким, едва уловимым ароматом росы и... вообще неслышимым запахом зелья очарования. Сильным, действенным. И да, официально запрещенным именно по этим двум причинам. Действовало зелье всего несколько часов, но для моих целей этого было более чем достаточно. Теперь оставалось найти предлог для начала общения такой мужчина как господин Кайден не оценит прямого призыва с томными взглядами намекающими на доступность. Нет. В нем сразу чувствовался хищник, который сам выбирает и заманивает жертву. Так что от меня требовалось лишь привлечь внимание и показать свою готовность подчиняться. Взгляд скользнул по столу, рука схватила папку с документами на подпись. План уже созрел в голове осталось только притворить его в жизнь. Я услышала щелчок открываемой двери. «Думаю, завтра мы придем к окончательному решению», раздался голос выходящего клиента. Резко развернулась и шагнула в его сторону. Столкновение было неизбежно. Бумажки с моей легкой подачей полетели на пол. «Ох, простите», взволнованно вздохнула я и опустилась на колени, чтобы собрать упавшие документы. «Я такая неуклюжая сегодня». При этом старалась не отводить испуганно извиняющийся взгляд от господина Кайдена и обеспечить ему лучший вид на декольте. И, судя по тому, как довольно прищурились стремительно темнеющие глаза, цели я достигла. Вид мужчине явно понравился. Что ж, слегка приоткрыв рот, я, будто бы нервничая, облизнула губы. Это стало последней каплей. Господин Кайден с силой втянул носом воздух, а затем быстро наклонился и по-собственнически сильно ухватил за локоть, помогая подняться. «Ничего, бывает», — отрывисто выдохнул он. В ответ я успела только робко улыбнуться, как из рук резко вырвали папку. «У нее это слишком часто бывает», — проворчал мой босс и, попрощавшись с гостем, скрылся в кабинете. «До скольких работаешь?» – поинтересовался мужчина и скользнул взглядом по декольте еще раз. «Ну, вот и все». Я мысленно возрадовалась своей победе и, хлопнув ресницами, пролепетала. «До пяти». «Заеду за тобой в пять», – отчеканил господин Кайден, только теперь выпуская меня из захвата, после чего резко развернулся и покинул приемную. Оставшись одна, я резко выдохнула, желая скинуть накопленное за время спектакля напряжение. Кожа все еще помнила жары и давящую силу, исходившую от ушедшего мужчины. «Я в тебе не сомневался, детка», — раздался голос высунувшегося из кабинета Владилена Игоревича. Он даже не спросил, хочу ли я поехать, поставил перед фактом и ушел, — пробормотала я. «Так он и не из тех романтичных мальчиков, чтобы вздыхать над цветочками», — отметил босс. «Да и какая разница? Тебе ж не отношения заводить. Главное, разведи его на выпивку и прочитай намерение. Но, если хочешь, можешь и переспать. Но, судя по всему, этот тип любит пожёстче, а ты у нас девочка нежная». «Не хочу я с ним спать». Я поежилась и потерла побывавший в захвате господина Кайтона локоть. «В общем, завтра жду результат», — резюмировал босс. «А сейчас кофе мне сделай». Дверь кабинета закрылась. Вздохнув, я отправилась к кофеварке.